Глава третья. Аматис. Полдень давно миновал, и Люк с Клыри оставили озеро Лин далеко позади. Они шагали по широким бескрайним зарослям высокой травы. Время от времени ровная поверхность переходила в холм, увенчанный черными камнями. Клыри порядком утомилась от бесконечных подъемов и спусков. Подошвы скользили по влажной траве, словно по гладкому мрамору. К тому времени, как поля все же закончились и началась узкая грунтовая дорога, ладони, вымазанные в соку трав, уже кровоточили. Люк уверенно шагал впереди, указывая время от времени на что-нибудь интересное или комментируя находку голосом самого печального в мире гида. «Мы пересекли равнину Брослин», — сказал оборотень, одолев подъем и увидев темную гущу деревьев до самого горизонта на западе. Солнце клонилось к закату. Впереди лес. Когда-то деревья покрывали большую часть равнин. Люди их вырубили, расчищая дорогу до Аликанте, да изводя волчьи стаи и вампирские гнезда. Лес брослен, излюбленное укрытие нежити. Дорога по кромке леса растянулась на многие мили, пока, наконец, не сделала резкий поворот и пошла в гору. Обходя холм, Клэри долго моргала, не веря глазам, Впереди она увидела ряды белых домиков, аккуратных и миниатюрных, словно в каком-нибудь селении страны ос «Мы пришли!» — закричала клэрри и помчалась вниз. Остановилась она, только заметив, что люк за ней не бежит. Оборотень стоял посреди пыльного тракта и качал головой. «Нет». Он, наконец, спустился. «Это не город». «А может, городок? Ты говорил, по пути городков не встретится». «Кладбище. Аликанский город костей. Или ты думала, что тот самый город костей — единственное место упокоения?» Голос Люка звучал грустно. «Это некрополь. Здесь хоронят умерших в Эдрисе. Придется пройти через него, чтобы попасть в Аликанте». Последний раз Клэри была на кладбище, когда умер Саймон. Ступая по узкой тропинке, вьющейся меж мавзолеев, словно белая лента, Девушка чувствовала, как страх пробирает до мозга костей. За кладбищем явно ухаживали. Трава подстрижена, мрамор сверкает, будто свежеотполированный. Тут и там на надгробиях лежали букеты белых цветов. Клэрри поначалу приняла их за лилии, но запах от букетов исходил незнакомый и пряный. Может, такие цветы растут только в Идрисе? Могилы походили на небольшие домики с железными ликованными воротами. На дверцах значились родовые имена. Картрайт, Мэри Везер, Хайтауэр, Блэквелл, Мидуинтер. У последнего, Эрн Дейл, Клэри задержалась. «Так звали инквизитора», — вспомнила она, посмотрев на Люка. «Это могила ее семьи», — ответил Люк. «Смотри», — указал он на буквы, высеченные в сером мраморе у дверцы. «Маркус Эрн Стивен Эрендейл. Оба умерли в один год. Как бы Клэри не презирала инквизитора, в груди шевельнулся червячок жалости. Потерять и мужа, и сына почти в одно время. Под именем Стивена была еще надпись, латинская. «I've atque veil». «Что это значит?» «Здравствуй и прощай», — перевел оборотень. Слова из поэмы «Катула» по этой эпохе Цезаря и Цицерона. В какой-то момент нефилимы стали так обращаться к тем, кого хоронят, или к павшим на поле боя. Ладно, идём. Нашли тему для разговора. Положив руку на плечо Клэри, Люк бережно отвернул её от могилы. Может, Люк и прав. Не стоит думать о смерти. Пока шагали через некрополь, Клэри старалась не смотреть на могилы. У самых ворот — Она заметила небольшой мавзолей, словно поганка, торчащая в тени раскидистого дуба. именно над дверцей бросилась в глаза будто неоновая вывеска. «Фэйрчайлд». «Клэри?» — позвал Люк. Девушка шмыгнула в тень и стояла там, словно пригвожденная, читая имена дедов и прадедов, о которых ни разу не слышала. «Алаизий Фэйрчайлд». «Адель Фэйрчайлд», урожденная Найтшейд. Грэнвилл Фэйрчайлд и в самом низу Джослин Моргенштерн, урожденная Фэйрчайлд. Клэр рисковала холодом. Увидев могилу матери, она как будто перенеслась в давние кошмары. Идут похороны мамы, но никто не хочет говорить, что случилось и от чего Джослин погибла. — Мама жива! — сказала Клэрри, глядя на Люка. — Она не... — Конклав не знает, — мягко произнес Люк. Клэри не слышала и не видела оборотня, хотя тот стоял прямо перед ней. А видела Клэри неровный холм, из которого словно обломанные кости торчали могильные камни. Корявая надпись на черном надгробе и гласила «Клариса Моргенштерн, 1991-2007». И под ней нарисованный детской рукой череп с пустыми глазницами. Взвизгнув, Клэри попятилась. «Что? Что случилось?» Поймал ее за плечи Люк. «Вон там!» Девушка указала на собственную могилу. Странно, плита исчезла, и перед Клэрри вновь лежал ровный ухоженный погост. «Я видела свою могилу. Я умерла в этом году». Ее передернуло. «Озерная вода начала действовать», мрачно проговорил Люк. «У тебя галлюцинации. Идем. Осталось мало времени». Джейс повел Саймона вверх по лестнице, а после по короткому коридору с дверьми. Открыв одну из них, Джейс сказал «Сюда!» и втолкнул вампира в подобие библиотеки с рядами книжных полок, длинными диванами и креслами. «Нам не помешают». Он не договорил, увидев, как из кресла нервно вскочил маленький мальчик. Каштановые волосы, очки, серьезное лицо и книжка в руке. В книжке Саймон угадал выпуск какой-то манги. Слишком хорошо он был знаком с литературными пристрастиями Клэри. «Прости, Макс!» — нахмурился Джейс. «Комната нужна нам. Будет взрослый разговор». «Из зала прогнали Изи и Алик. У них там тоже взрослые разговоры!» — пожаловался Макс. «Куда мне податься, прикажешь?» Джейс только плечами пожал. «Найди куда!» — указал большим пальцем на дверь и велел. «Пора уже трудиться на благо Родины, пацан. Давай, вали!» Раздосадованный, Макс поплелся к выходу, прижимая к груди выпуск манги. Саймон почти жалел мальчугана. «Фигово, когда ты вырос и хочешь знать, что вокруг происходит, а все тебя куда-то посылают». Проходя мимо Саймона, малыш глянул на него подозрительно. «У, вампирюга!» — говорил этот взгляд. «Не стой! Входи!» — поторопил Саймона Джейс. Он закрыл за Максом дверь, и в комнате стало темновато, даже для Саймона. Пахло пылью. Джейс прошел в дальний конец комнаты и раздвинул занавески, за которыми было венецианское окно с видом на канал. Вода с плеском ударялась о самые стены дома всего в нескольких футах под окном за обветренными резными перилами из камня. Узор на перилах изображал руны и звезды. Джейс хмуро посмотрел на Саймона. «Какого хрена, вампир? Что не так? У меня...» Ты приволок меня сюда. Иначе бы ты раскололся, типа клэрри собиралась в Эдрис. Знаешь, что тогда начнется? Ее вызовут сюда, приведут насильно. А я тебе говорил, почему этого допускать нельзя. Саймон покачал головой. Я тебя не пойму. То ты действуешь так, будто кроме клэрри тебя ничто не волнует, то... Джейс смотрел на вампира. В столбе света плясали пылинки, образуя подобие занавеси между парнями. То... «Что?» «Флиртуешь с Алиной? Не похоже, что Клэри для тебя важнее всего?» «Не твое дело, вампир. Тем более Клэри мне сестра. Сам знаешь». То же самое было при дворе фей. Я помню слова королевы. Девушку освободит поцелуй, которого она желает больше всего на свете. Помнишь, помнишь. Эти слова у тебя в мозгу выжжены. Да, вампир? Неожиданно для себя... Саймон издал глубокий гортанный звук. «Зачем спорить? Я не соперничаю с тобой за Клэри, это глупо!» «Тогда почему говоришь подобные вещи?» «Потому, — проговорил Саймон, — если хочешь, чтобы я лгал, не Клэри, а всем твоим друзьям-охотникам, будто Клэри расхотела идти в идрис и если хочешь, чтобы я притворился якобы не знаю о ее силе и истинных способностях, то придется оказать мне кое-какую помощь. «Прекрасно!» — ответил Джейс. «Чего изволите!» Некоторое время Саймон смотрел мимо Джейса, на ряды каменных домов у канала, на торчащие поверх крыш с бойницами хрустальные башни. «Ты любым доступным способом убедишь Клэри, что не любишь её!» «И не говори, достала уже! Будто ты её брат!» «Я помню! Хватит обманывать Клэри! Совместного будущего у вас нет!» «Да, Клэрри мне самому нравится, но говорю я как друг, который не желает ей боли». Джейс опустил взгляд себе на руки. На изящные пальцы, сбитые костяшки и тонкую белую паутинку на тыльных сторонах ладоней. Руки не мальчика, воина. «Я уже говорил, сказал, что буду Клэрри только братом». «А-а-а», произнес Саймон, «вот тебе раз». Джейс моментально сдался. Новый Джейс заставил Саймона устыдиться своего требования. Клэри не говорила о вердикте Джейса. Да из чего ей признаваться? В последнее время стоит кому-то упомянуть имя брата, как она становится тихой и замыкается в себе. «Значит, с этим решено. Остался последний момент». «Да», — без энтузиазма спросил Джейс. «Ну, говори». «Что сказал Валентин», На корабле, когда Клэри начертила руну. Вроде на иностранном. Меме что-то там. Мене-мене текел у парсин. Слегка улыбаясь, поправил его Джейс. Неужели не узнаешь? Слова из Библии, вампир. Из старой. Твоя ведь книга. Я, может, и еврей. Но это не значит, что у меня в голове хранится Ветхий Завет. Такова была надпись на стене. Исчислил бог царствие твое и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Знамение судьбы, предвещающее конец империи. А Валентин тут при чем? При делах все мы. Талант Клэри перевернет представление Конклава и закона о мире. Ни один человек не в силах создать новую руну. Или начертить одну из тех, какие сотворила Клэри. Подобная под силу ангелам. И раз уж Клэри наделена такой мощью, значит, мир меняется. Законы меняются. Вот тебе и знамение. То, что прежде являлось верным, верным быть перестанет. Восстание ангелов принесло конец привычному миру, расколов небеса надвое и создав преисподнюю. Теперь измениться могут нефилимы. «Идет небесная война, вампир, и победит только одна сторона. Мой отец считает победу своей». Воздух был холоден, и плащ не просох, но Клэри порядком взмокла, пот с нее градом. Под быстро темнеющим небом люк тащил девушку за руку. Впереди уже показался Аликанте. Город стоял в тенистой долине, разделенной надвое серебристой лентой реки. Она входила в город и словно пропадала, выходя по ту его сторону. К крутому склону холма жались домики, медового цвета стены и крыши красной черепицы, темные крутые изогнутые улочки, а на вершине холма строение из темного камня, с виду невесомое и снабженное колоннами. С севера, юга, востока и запада от него стояла по сверкающей башне. Точно такие стояли между домов, Изящные, высокие, словно выточенные из кварца, этакие гигантские стеклянные иглы, нацеленные в небо. Лучи заходящего солнца высекали из башен блеклые радуги, как спичка высекает искры из коробка. Глядя на них, Клэри испытывала одновременно и радость, и неприязнь. «Если не видел Аликанты и его хрустальных башен, считай, что не видел города вообще». «Что-что?» спросил Люк, «ты что-то сказала?» Клэри сама не заметила, как процитировала поговорку вслух. Смутившись, она повторила. «От кого ты её слышала?» — удивился Люк. «Отход же! Он говорил нечто подобное!» Присмотревшись к девушке, Люк заметил. «Ты вся красная. Как себя чувствуешь?» Шея болела. Начался жар. Во рту пересохло, однако Клэри просто ответила. «Всё хорошо!» «Давай уже дойдем до города!» «Ладно». Люк указал на границу Аликанте. Там, где заканчивались здания, стояла изогнутая арка. В ее тени нес вахту сумеречный охотник. «Это северные врата, через которые дозволено входить нежити. Если, конечно, есть письменное разрешение. Прибудь мы по делу официально, и имейся у нас подписанная кем надо бумажка, мы прошли бы через них». «Вокруг города нет стен!» Клэри тоже указала в сторону арки. «Какие же это врата?» «Барьер не видим, но он есть. Стоит под управлением башен вот уже тысячу лет. Сама почувствуешь на себе его силу». Оборотень посмотрел на Клэри, задержав взгляд на ее прищуренных глазах. «Готова». Клэри кивнула, и люк пошел прочь от врат, мимо восточной стороны города, где здания стояли особенно густо. Возле узкого прохода между двух домов Он знаком велел девушке ступать как можно тише и повёл её вперёд. Клэри зажмурилась, ожидая удара о невидимую стену, но вместо этого шарахнула давлением, как в падающем самолёте. В ушах громко чпокнула, и вот клэрри уже стоит в переулке. Здесь совсем как в любом переулке Нью-Йорка, да где угодно в мире, наверное, воняло кошачьей мочой. Выглянув за угол, Клэри увидела широкую улицу, по бокам которой тянулись ряды лавок и домов. «Никого нет?» — несколько удивлённо заметила она. В вечерних сумерках кожа оборотня отливала серым. «Должно быть в гарде собрание, иначе народ вот так разом с улиц не пропадает». «Это хорошо или плохо? Можем пройти незамеченными». «Нехорошо и неплохо. Улицы пустынные». «Нас вряд ли заметят, но если уж кто попадётся на пути, то заметит обязательно». «Разве на совет собирают не всех?» «Всех, да не совсем», — слабо улыбнулся Люк. «Дети, подростки, те, кого не призвали, могут гулять по улицам». Клэри подумала о Джейси, и сердце заколотилось с бешеной быстротой скаковой лошади. Люк словно прочёл мысли девушки и нахмурился. «Прямо сейчас я нарушаю закон, потому что не назвался члену у врат. Если меня кто опознает, беды не оберёмся». Он взглянул на узкую полоску тёмно-красного неба между крышами. «С улиц надо уходить». «Мы разве не в дом твоего друга собирались?» «Так и есть. Правда, хозяйка дома не совсем друг». «А кто?» Хотела спросить клэрри, но люк оборвал её. «Тихо. Иди за мной». Он нырнул в проход между домами, такой узкий, что Клэри, вытянув руки, спокойно касалась стен по обеим сторонам. Улочка вывела на вьющуюся мостовую, обрамленную лавками-домиками, точно из детских сказок и готических фантазий. Каменные фасады были украшены барельефными мордами чудовищ, пегасами, русалками и, разумеется, ангелами. В одном месте повстречалось нечто похожее на избушку на курьих ножках. На каждом углу сидела погоргулья, чьи морды искажала гримаса ухмылка. И всюду руны, руны, руны. На дверях, замаскированные в причудливой каменной резьбе. На тонких цепочках, позвякивающих на ветру, словно китайские колокольчики. Руны защиты, удачи и даже прибыли в деле. От их изобилия голова шла кругом. Стараясь держаться в тени, спутники молча шагали по опустевшей мостовой. Двери лавок были закрыты и заперты. Но Клэри тайком заглядывала в витрины. В одной — шоколад в роскошных обертках, в другой — ого, такое же разнообразие орудий убийства. Палаши, булавы, утыканные шипами дубины и клинки серафимов почти любого размера. «Ничего огнестрельного!» — пробормотала Клэри, и собственный голос показался ей далеким-далеким. «Что?» — обернулся Люк. Сумеречные охотники, похоже, дерутся только холодным оружием. Руны не дают пороху воспламениться. Почему, никто не знает. Хотя порой нефилимы берутся за ружья, если надо подстрелить нашего брата. Против оборотня хороши серебряные пули. Голос Люка звучал мрачно. Внезапно оборотень поднял голову и прислушался. В тусклом свете Клэри легко вообразила, как он по волчьи придет ушами. Голоса! Кажется, собрание окончено. Схватив Клэрри за руку, Люк утянул её прочь с главной улицы на небольшую площадь с колодцем в центре. Впереди виднелся каменный мосток через канал, вода в котором казалась совершенно чёрной. Вот уже и сама Клэрри расслышала голоса. Они звучали сердито, на повышенных тонах. Голова у девушки закружилась сильнее, и мостовая под ногами закачалась, грозя опрокинуться. Клэрри привалилась к стене переулка, пытаясь продышаться. «Клэрри», — позвал Люк, — «тебе плохо?» Голос Люка сделался странным, густым. Клэрри взглянула на оборотня и обомлела от ужаса. Уши Люка вытянулись и заострились, зубы выросли, а в глазах загорелось яростное жёлтое пламя. «Люк!» — прошептала девушка. «Что с тобой?» «Клэрри!» — он протянул ей руки, которые вдруг удлинились. «Клэрри!» Когти на пальцах окрасились багряным. «Что не так?» Клэри закричала, пытаясь увернуться. В сердце проснулся неуправляемый ужас. «Откуда? С чего?» «Люк в обличии волка ни за что не навредит!» Он ухватил клэрри за плечи, и она съежилась, стараясь закрыться от желтых звериных глаз. «Клэри, пожалуйста!» Люк звал обычным человеческим голосом, умоляя замолчать. «Пусти! Пусти!» отбивалась Клэри. Люк не пускал. «Это всё вода. У тебя галлюцинации, Клэри. Держись!» Он потянул её к мосту, едва не волоча по земле. По горящим щекам протекли прохладные слёзы. «Того, что ты видишь, нет. Крепись, пожалуйста, не сдавайся!» Запахло стоячей водой. Клэри присмотрелась к цветущей зеленоватой поверхности, под которой угадывались тёмные формы. Навстречу вынырнула чёрная щупальца, и Клэри отшатнулась от усеянного игольчатыми шипами кончика. Она даже не смогла закричать, лишь приглушённый стон вырвался из груди. Колени подогнулись, но Люк успел подхватить клэрри и взять на руки, чего не делал с тех пор, как ей было пять или шесть лет. «Клэри!» — позвал оборотень. Слова замялись, переходя в рычание. Оборотень нес девушку вдоль высоких домов привычной бруклинской конструкции. Или они примерещились? Воздух тем временем потеплел, огни домов светились подобно факелам, а вода в канале издавала недоброе фосфорицирующее сияние. Кости у Клэри как будто таяли. «Пришли», — сказал Люк, останавливаясь у высокого дома на берегу канала. Он, крича, принялся барабанить в яркую дорезе в глазах красную дверь. Единственная золотистая руна на двери расплылась и приняла форму черепа. Неправда, — сказала себе Клэрри и закусила до крови кулак, желая задавить нарождающийся в горле крик. От боли сразу прояснилось в голове. Дверь распахнулась, и на порог вышла высокая женщина в чёрном платье. Волосы она заплела в две косы, из которых те выбивались каштановым с проседью с пуанным облаком. Хозяйка смотрела на гостей со смесью гнева и удивления на лице. Глаза голубые, знакомые. «Вы кто такие?» — спросила хозяйка, подсвечивая себе ведьминным огнем. «Чего надо?» «Аматис!» — позвал Люк, выступая в лужицу света и показывая клэрри «Это я!» Женщина побледнела и затряслась. Чтобы не упасть, она схватилась за дверной косяк. «Люциан?» Люк попытался войти в дом, но хозяйка, аматис Матис, загородила дорогу. Замотала головой, тряся косами. «Как ты посмел прийти, Люциан? Как посмел явиться сюда?» Выбора не было. Люк плотнее прижал к себе Клэри, и девушка едва подавила вскрик. Каждая клетка тела пылала болью. «Уходи», — велела аматис «Если исчезнешь прямо сейчас, я не за себя прошу. За девочку. Она умирает». Женщина пристально посмотрела на оборотня, и тот добавил «Пожалуйста, Аматис, не откажи в помощи. Девочка, дочь Джослин». Наступила долгая тишина. Хозяйка застыла подобно статуе. От страха ли, от удивления. А Клэри впилась до крови ногтями в ладони. Боль, впрочем, больше не помогала. Мир вокруг распадался на части, словно пазл, дрейфующий на воде. Послышался пизд Едва различимый голос. «Что ж, Люциан, заноси ее в дом». К тому времени, как Саймон и Джейс возвратились в гостиную, Алина успела накрыть на низенький стол сыр, хлеб, нарезанный пирог, яблоки и даже вино. Максу алкоголь пробовать запретили, и мальчик одиноко сидел в углу с тарелкой пирога и книжкой на коленях. Саймону было жаль Макса потому что и сам вампир чувствовал себя изгоем в шумной, веселой компании. Алина потянулась за яблоком и как бы походя коснулась руки Джейса. Саймон напрягся. Казалось бы, Джейс предает Клэри, к его, Саймону, выгоде. И все же в первую очередь именно предает. Джейс глянул на Саймона поверх головы Алины и улыбнулся. Вроде не вампир, а будто клыками сверкает. Саймон отвернулся. Он заметил, что музыка звучит из какого-то сложного механизма, необычной стереосистемы. Вампир думал поговорить с Изабель, но та уже болтала о чем-то с Себастьяном. Себастьян, весь такой утонченный, внимательно слушал. Над влюбленностью Саймона в Изабель Джейс посмеялся, однако Себастьян запросто совладает с ее норовом. Сумеречных охотников такими воспитывают, чтобы умели совладать с чем угодно. Впрочем, Джейс, обещая быть Клэри исключительно братом, Саймона озадачил. «Вино закончилось», — провозгласила Изабель, со стуком опустив бутылку на стол. «Пойду принесу еще», — сказала она и, подмигнув Себастьяну, удалилась на кухню. «Прости, если лезу не в свое дело, но ты что-то очень тих», — заметил Себастьян, наклонившись к Саймону и демонстрируя обезоруживающую улыбку. Хотя волосы у него были очень темны, кожа оставалась на вид нежной, словно Себастьян выходил на солнце нечасто. «Всё хорошо?» Саймон пожал плечами. «Да мне и говорить-то не о чем. Вы то о политике, то о каких-то незнакомцах толкуете, или сразу обо всём». Улыбка исчезла с лица Себастьяна. «Мы, не филимы для постороннего можем показаться закрытой кастой. Таков наш путь». «Путь, отрезанных от остального мира». «Скорее вы сами отрезаете себя от остальных. Вы презираете людей». «Презираем?» Я бы не стал выражаться столь категорично. И потом, ну кто захочет иметь с нами дело? Ведь мы — живое доказательство самообмана. Дескать, под кроватью не прячутся вампиры, чудовища и демоны. Себастьян обернулся к Джейсу, который молча следил за беседой. «Я не прав?» Джейс улыбнулся и на румынском произнёс «Думаешь, кому-то важно твоё мнение?» Приятно удивлённый, Себастьян заинтересованно посмотрел на Джейса и ответил ему тоже на румынском. «Я на твоей стороне. Интересно, лично я тебе не нравлюсь или ты ко всем относишься с подозрением?» Себастьян встал из-за стола. «Всегда рад поупражняться в румынском. Однако пора мне, думаю, проверить, от чего так задерживается на кухне Изабель». Себастьян ушёл, а Джейс остался сидеть, озадаченно глядя ему вслед. «В чём дело?» — спросил Саймон. «Он что, не по-румынски говорил?» «Да нет», — ответил Джейс и слегка нахмурился. «С румынским у него всё в порядке». Не успел Саймон спросить, в чём тогда дело, как вернулся Алик. Хмурым он уходил и хмурым же возвратился. Смущённый взгляд голубых глаз сразу уперся в вампира. «Так быстро?» — спросил Джейс. «Я ненадолго», — ответил Алик и, не снимая перчатки, схватил со стола яблоко «Мне велено привести его», — указал он яблоком на Саймона. «Его хотят видеть в гарде». «Что, правда?» — удивлённо спросила Алина, но Джейс уже встал с дивана, высвобождая свою руку из её. «Чего ради?» — спросил он угрожающе спокойно. «Ты хоть спросил прежде, чем помчаться выполнять поручение?» «Конечно спросил. Я что, тупой, по-твоему?» «Ладно тебе!» — произнесла Изабель, возвращаясь. Рядом Себастьян нёс бутылку вина. «Ты впрямь бываешь туповат». Сказала Иззи, но под испепеляющим взглядом братца добавила «Самую малость». Саймона отправят обратно в Нью-Йорк, через портал. «Саймон только что прибыл сюда», — надула губа Изабель. «Они там офигели?» «Это мы офигели», — притащив Саймона. «Пусть и случайно». Конклав решил, что лучший выход из ситуации — отправить вампира домой. «А что, прикольно», — встрял Саймон. Вернусь, и мама не заметит. Какая разница во времени между Аликантой и Манхэттеном? «У тебя и мама есть?» — пораженно спросила Алина. Саймон притворился, будто не слышал. «Нет, серьезно!» — заверил он Алика и Джейса, когда те переглянулись. «Я реально хочу поскорее отсюда смотаться». «Проводишь его?» — спросил Джейс Алика. «Проследишь, чтобы все прошло без косяков». Какое-то время нефилимы смотрели друг на друга. Точно так же Саймон и Клэрри когда-то переглядывались, если не хотели выдать родителям своих планов. «Эй!» — окликнул он Джейса и Алика. «Что не так?» Ниточка взгляда порвалась. Алик отвернулся, а Джейс, мягко улыбаясь, посмотрел на вампира. «Всё путём», — сказал он. «Поздравляю, вампир. Ты едешь домой».